Шагар стоял на горячем песке арены, подструился искрящимися от яркого солнечного света ручейками по крепкому мускулистому телу бойца. Гладко выбритое, смуглое тело отчетливо контрастировало с яркими небесно-голубого цвета глазами воина. Глубокий кровоточащий порез на левом плече жгло от боли, а крепкие, как дерево мышцы, горели изнутри от долгого непрерывного напряжения. Второй час боя скорби подходил к концу. Второй час бойцы кружили по арене в кровавом танце смерти и для того, чтобы определить достойных. Второй час рушились на земь молодые тела, орошая багровыми реками горячий песок арены. Все они знали друг друга, все они выросли вместе, все они тренировались всю свою жизнь. И все они были достойны, и поэтому каждая смерть вызывала скорбь в сердцах воинов. И никто из них не ненавидел воина, стоящего напротив, и никто из них не желал ему смерти, но каждый верил в отбор. Все они знали, что только так выявляются лучшие, и только лучшие достойны чести принять на себя золотой венец. И те, что падали, знали, что умирают не зря, и те, что убивали, преклоняли колено перед павшим воином, осознавая тот путь, что прошли они вместе. Осознавая, что вклад погибшего не менее ценен, чем вклад выжившего, ведь только так можно определить, кто из них достойней. И только победа в сражении с сильным противником делает тебя сильнее. Кровь, смешавшаяся с песком засохшей бурой пленкой, покрывала короткий, чуть больше локтя в длину обоюдоострый меч Шагара. Он крепко сжимал оружие в правой руке и также уверенно держал в левом кулаке небольшой круглый бронзовый щит с шипом в центре, направленным на противника. Шесть братьев пал от его руки сегодня. Шесть побледневших трупов унесли, покрытые серыми балахонами жрецы-наставники. И шесть раз он преклонял колено благодаря противников за отбор. Крет был седьмым. Крет преклонял колено тоже. И он достоин так же, как и он. Двенадцать лет его угольно-черные глаза пересекались взглядом с небесно-голубым взором Шагара. Двенадцать лет тяжелых тренировок и боев закалили их тела, отточили их реакцию, довели их инстинкты до безупречных рефлексов, а скорость и силу до всесокрушающей мощи. Прошли те времена, когда лишь синяки, ссадины садины кровоподтеки оставляли на их телах деревянные мечи. Сегодня был тот самый день, в который сталь укажет, кто достоин. Такой же короткий меч с лезвием, покрытым иссохшим соком жизни, такой же круглый щит с лицо диаметром и жалом на конце, такое же крепкое, мускулистое тело, покрытое потом. Шагар не видел врага перед собой, он видел отражение себя и биться с равным воином — вот путь достойного. Шагар продавил песок опорной ногой и ринулся в бой. Удар и звон стали, а бронзу пронзил тело насквозь. И мысли ушли, и сомнения пропали. Только инстинкт, только реакция, только скорость и сила. Ответный колющий выпад Шагар парирует щитом, а сам снова и снова рубит сверху, целясь в ключицу, затем наотмашь снизу, целя в подбородок. Крет парирует первый удар щитом и уклоняется от второго. Его положение шатко, он выгнулся назад. Центр тяжести высок, а ноги находятся впереди головы. Он бы и рад нанести раскрывшемуся противнику удар, но слишком запрокинул голову назад и бьет считай, вслепую, рассекая в воздух рубящим махом. Шагар давно пригнулся, и холодная сталь свистит в пустоте на расстоянии локтя над головой, а левая рука несет прямой удар в напряженное бедро оппонента. Шип легко пронзает плоть. Шагар так же быстро, как нанес удар, вынимает жало и, не разгибаясь, входит на полшага назад, этого достаточно. Выгнувшись вперед с раскачки, кред молниеносно одним четким отработанным движением подгибает раненую ногу, встает на ее колено и, вернув ввернув на наотмашь бьет мечом. Только шагара там уже нет. И снова клинок не встретил по пути ничего, кроме воздуха. Тогда, продолжая движение, еще не видя четко цели, кред бьет щитом, но снова не дотягивается. Все, конец. Эти выпады были последним шансом зацепить противника, теперь рана не даст ему маневрировать. Не дожидаясь, пока кред придет в себя, Шагар закружил по арене, будто волк вокруг раненого оленя. Запутывая и дезориентируя его, еще брешь в сбитой с толку жертве. Он быстро двигается по кругу, то и дело нанося короткие и стремительные удары. Он рубит сверху вниз, а затем сбока, с другого бока и снова обрушивается сверху. Он изматывает противника, истекающего кровью, теряющего ловкость и скорость, теряющего кровь, а с ней силу, гораздо быстрее танцующего вокруг него шагара. Удар, еще удар, звон, снова звон, и вот крет пытается встать на обе ноги. Но снова удар и снова звон, и крет опять на колени, загребает песок больной, непослушной ногой. Он пытается одновременно успеть отбить атаку и, оттолкнувшись здоровой ногой, сделать выпад. Безуспешно. Он снова вернулся в центр воображаемого круга, что рисовал перед ним шагар своим танцем. Он снова ставит защиту. Звон! И опять, и опять. Он раздражен. Он понимает безысходность своего положения. Он знает, что нельзя дергаться. Нельзя совершать выпады. Теперь можно только обороняться. И в этот миг он понимает, что все кончено, что отбор уже произошел. Что только время ведет счет до того момента, когда истекший кровью он обессиленно рухнет в песок. Так стоит ли тянуть? Шагар победил, и он достоин. Удар. Крет щитом отражает наскок сверху и делает колющий выпад в полную руку, целясь противнику в живот. Шагар не упускает шанса и рубит по выпрямленной в локте руке. Боль пронзает кредо, доселе невиданное им. Рев вырывается из глотки. И забрубка, что мгновение назад был сильной мужской рукой, кровь струится фонтаном и, выливаясь на раскаленный песок, образует багровые сгустки на арене. Шагар не позволяет кредо страдать долго. Он врубает щит в лоб кричащего друга. Конический шип пробивает кость и разрывает мозг бойца. Черные угольки скрываются за веками, безвольное тело падает лицом в желтый горячий песок. Крет мертв, Шагар жив, и Шагар достоин.